Глава 24. Линдон. Я устремился к лесу. Не бежал и не летел. Парил скорее. Астральный двойник может передвигаться как угодно, будто во сне. Мне было проще так. От единственной материальной вещи, которую вручил мне Растен, я избавился. Не стану я ради нее поддерживать плотность. Ночь. Завораживающе дышала звездами. А я не дышал. Но не стоило думать об этом. Выбрасывать энергию на сожаление недоступная мне роскошь. Все, что было можно, я только что потратил на уплотнение до материального тела и поцелуй. Идиот? Да, но не жалею. В конце концов, что такое жизнь? Копилка чувств, впечатлений и опыта. Мы даже не осознаем, насколько богаты, имея возможность сбросить сапоги после долгого дня и растопырить с удовольствием пальцы ног, почувствовать ту самую усталость, а потом снова проснуться бодрым, откусить кусочек помидора, ворвавшись зубами в плотную мякоть и уловить мгновенный запах свежести и земли, из которой он вырос, замерзнуть, а потом согреться, понежиться на солнышке, Промокнуть под дождем, идти, просто переставляя ноги, и дышать. Вот сейчас я понимал, какое это сокровище — возможность дышать. Даже не задумываясь раздувать, словно кузнечные мехи, грудную клетку, втягивать прохладную стройку воздуха носом и выдыхать теплую, с каждым разом поглощая из мира энергию жизни, разлитую Богом просто так, из щедрости. Такие простые вещи бесценны. Их не замечаешь, пока они не станут недоступны. Будем реалистами. Шансов застрять в этом слое у меня было гораздо больше, чем развеяться как привидение, когда закончится энергия. Плюс физического тела в том, что энергию из пространства можно черпать, восполнять, зарабатывать в астральном. Все, что есть то и твою, на остальное не рассчитывай. Тут уже и плазмы не было. Этот слой, под названием скьярден, жил по своим законам. Если на поверхности мира, в нашей привычной зоне обитания, хищники предпочитали плоть, здесь их добычей будет твое сознание и энергия. И ты зависнешь в одной из тысяч ловушек полуживых существ. Местные жители не отпустят. Даже если ты перестанешь им быть интересным, высосаны до оболочки, они их собирают, как охотники в диких племенах скальпы, коллекционеры чёртовы. Прежде чем пересечь границу кампуса, я все таки обернулся. Вдалеке, у общежития в скале, мне почудилась под фонарем фигура худого старика. Я переключился на зрение мага, более естественное для астрального тела, Вокруг одинокой фигуры вспыхнула невероятных размеров аура. Радужная по краям, золотая в центре. Такая светимость бывает только у молодых магов с полным ресурсом или у архимагистров. Мусоль? Откуда здесь? Фигура старика кивнула мне и исчезла, словно ее вместе с аурой стерли ластиком. Иллюзия или реальность — это все равно был хороший знак. Почти благословение. Я приободрился. А потом перевел взгляд на вершину горы, которую в Академии своевольно превратили в общежитие. Ночь показалась мне светлее. Тара была там. Мой стимул и смысл. Было в этой девушке что-то необычайное. Такое, что удерживало жизнь во мне. Тара, словно магнитная ловушка, улавливающая плазму, была красивой настолько, что захватывала мой дух и не отпускала. Тару хотелось рассматривать, любоваться изгибами тела, взволнованным дыханием, живыми эмоциями, тенями на лице, поворотом головы, движением глаз, просто оставаться рядом. Ни одна женщина не вызывала у меня подобного. Забавно, что чувство к ней возникло сейчас, когда нужно было думать о том, как выжить, и стремление видеть ее, защищать, выглядело совершенно неуместным. Скажем честно, маги моего уровня не испытывают любви. Она слишком энергозатратна, способна поглотить все внимание целиком. Мы не монахи, конечно. Просто есть цели куда выше отношений. Сила, могущество, развитие так, что ты либо настоящий волшебник, либо влюбленный дилетант. Но сейчас, думая о Таре, я был счастлив, как идиот, потому что чувствовал ее. Я впитал в себя каждое мгновение рядом с ней, будто скаредный дракон золотые монеты. Но я оставлял ее в слишком сложной обстановке, скрипя сердцем. Морлис была мощным магом и манипулятором, Она происходила из рода сильнейших жриц. И у нее были какие-то планы на Тару. А значит, я точно должен был к ней вернуться. В силе, с энергией, раздобыв себе нормальное тело. Для преодоления плазменного барьера между лесом и кампусом снова пришлось уплотниться до максимума. Не пропускать ни до живых, купол как раз и был настроен. Его надо было обмануть. Шаг сквозь неприятную толщу, переполненную голым и невидимым штормом. Движение вперед. Я снаружи. С порывом ветра лес раскрыл черные кущи передо мной как жадную пасть. Но ну, здравствуй, реальный Скьярден. Челюсти прихлопни, я не твой обед. Магическое зрение? позволяло видеть дыхание хищных деревьев взволнованную потенциальной жертвой рябь-листвы. мегом выползли на новенького мелкие твари похожие на пропитанных разноцветными крошечными искрами прозрачные осьминоги с глупыми синими глазами без зрачка мертвенно зеленые ящерицы с желтыми прожекторами вместо глаз под морщинистыми веками почти бестелесные лесные черви раскрыли в мою сторону голубые с серебром хохолки, рассчитывая привлечь дурачка красивыми огоньками. Обманчиво симпатичные искристо-персиковые крабики с синими сигнальными огнями по окружности панциря перебежали веселой группой через дорожку. «Хм, так много. И все голодные?» Вспомнилось, как мы ловили их студентами, чтобы дразнить первокурсниц. Тогда не было купола. Все было проще. Девчонки визжали, некоторые хлопались в обморок, когда дикая милота начинала сосать их энергию, а страх неожиданности ⁇ их излюбленное угощение. Мы с парнями смеялись, но потом сидели в карцере за нарушение правил. Сверху светок на меня глянуло крупное, голубое, конечно же полупрозрачное существо, похожее на гусеницу переростка с вкраплениями тусклого оранжевого света по позвоночнику. Оно пошевелило любопытными усиками. «О, звездом мутный! Ты-то мне и нужен. Мне пригодится местное транспортное средство». Я оттолкнулся условными ногами от условной травы и подлетел к нему так быстро, что звездом не успел напасть сам. «Надо схватить, пока не выскочили жвала». Полупрозрачный звездун дернулся, зашипел, обещая неприятности. — Эй, коняшка, не сопротивляйся! — рявкнул я, перехватывая растущие на глазах усы. «Спокойно — Спокойно! Звездун перевернулся и принялся увеличиваться, как на дрожжах. Оторвался от веток и упал плашмя на меня, на землю, полупрозрачной тушей. — Раздавил бы, будь я материальным! — но я просочился сквозь и оседлал Звездона. Тот возмущенно засверкал, пытаясь спихнуть меня. «Расслабься!» — похлопал я его по медузьей холодной шеи и для верности произнес заклинание, подчиняющее местных тварей. Звездун притих, впитывая в себя мои слова. Не давая ему время на размышления, я приказал. «Служи! Неси меня к призрачному городу! Будешь служить верно? Позже я освобожу тебя. Не убью. Или пеняй на себя. Но. Поехали. Тар. Мы собрались возле гелбассена, на удобных подушках, под невысоким навесом, с загнутыми кверху уголками крыши. Ночь пыталась заглянуть под навес любопытными звездами. Но ее отпугивал сложенный совсем по-простецки, небольшой костер по центру, распространяя вокруг приятное тепло и запах березы, Интендант сидел расслабленно, поджав ноги и расстегнув форменный мундир. Из-под того выглядывала белая рубашка, а на немолодом лице играли тени. Из-за них Келбасен выглядел сейчас более худым и старым, потому мне хотелось время от времени протереть глаза, так он смахивал на нашего столетнего блаженного мусля. «Так что вы хотели знать про вечного странника?» Он улыбнулся. «Почему его зовут Вечным?» Спросила Мия. «Потому что он победил смерть». Нет, предвинулся ближе. «Я слышал, что он просто бросил ей вызов. И что это вечность условная». Он существовал, когда только закладывали первый камень Академии со снисхождением хитреца перед простаком, ответил Гилбасен. «То есть 400 лет назад?» — прошептала с благоговением Алана. «Да, 400 лет назад великий волшебник уже называл его в своих записях вечным странником», — кивнул Гелбасен. «А насколько вечность не вечная или вечная?» Это все равно, что мальчикам мерятся <кхем> кинжалами. У кого больше? Девочки покраснели, парни прыснули. «Я хочу точности, потому что люблю цифры», — проворчал наш гусь. «Ну вот и изобрази вечность цифрами», — крякнул гелбасын. «Посмотрим, что получится». «А почему вечный странник живет здесь, в этом слое?» — спросила я. Гелбассен взглянул на меня пристально. «С чего ты решила, что он тут живет? – встряла Ринта. Ее друг Адр воткнулся в меня своим убийственно спокойным взглядом. И мне снова показалось, что он удав, который только притворяется парнем с голубыми глазами. Слышала такую версию легенды. «И если не здесь, то где?» — сказала я на всякий случай представляя в межбровье серебряное зеркало, направленное на Адара. Тот едва заметно поморщился. Поменяв позу, Гелбасен невозмутимо произнес. «Вечный странник — очень древний маг. Реально никто не знает, ни сколько ему лет, нигде он живет, потому что у странника и не может быть постоянного жилища. В нашем мире его давно не видели». Только сказки про него пересказывают. А здесь, в Слоиск-Ярден, есть места, где он появляется. Даже я его видел относительно недавно. Где? В лоб спросила я. Интендант улыбнулся, как маленькой девочке. Здесь, в академии. А что он тут делал? спросила Нисана. У великого волшебника и вечного странника? был договор о силе и защите от местных жителей слоя. В течение нескольких сотен лет каждый ректор Академии, занимая пост, встречался с вечным странником и получал обновленные формулы защитных заклинаний, а также новые знания, если повезет. Каждый — свои, особенные. Чего-чего, а знаний за сотни лет у странника накопилось столько, «Сколько нам всем и не снилось?» «Еще бы! У него было время поэкспериментировать», — хмыкнул Эднат. «Было», — согласился Гелбассен просто, словно и самому было по тысячу лет. «Но несмотря на удивительные знания, которые делали великих магов архимагами и давали силы, превосходящие мощь многих живущих, несмотря на получение полной безопасности здесь, в Академии, Все ректоры в некотором роде оказывались зависимыми от вечного странника. «Как заложники», — буркнула я. «Но они же были великими, с такими силами. В наших учебниках истории о каждом рассказывается отдельно», — возразил один из близнецов. «А теперь все изменилось, потому что Растен создал купол из плазмы», — воскликнула Дарья. «Я угадала?» Верно. Гелбасен посмотрел на нее. Вряд ли это понравилось древнему магу, подал голос Адар. Столько лет держать всех в кулаке и вдруг выпустить. Уж не вечный ли странник взрывает теперь порталы в отместку Растену, который их создал. Я бы на месте странника тоже обиделась, буркнула Нисана. Если он вечный, древний маг. Вряд ли ему до обид. Интересно, чем он вообще занимается? Я задумалась вслух. Для чего нужна эта вечность? Бессмертие? Переспросил Гелбасын. Многие, особенно власть придержащие, стремятся стать бессмертными. Чем больше ты можешь потерять, тем больше за это цепляешься. Впрочем, никому не удается. Полагаю, к лучшему. «Бессмертие — это свобода», — ответил мне Адар. «Полная свобода. Представь, что можно сделать, если точно знать, что ты не умрешь. Я подумала, что разнесла бы к чертям и прогнала бы с нашей земли. Но моя мысль тут же запнулась. Я поняла, что есть мама, которая не бессмертна, и которой меня могут шантажировать. Есть мадам Сильван и Марика, за которых я бы тоже испугалась. Выходит, абсолютную свободу вечная жизнь не дает. «Подумаешь, бессмертие», — сказала я, — «что оно тебе даст без тех, кого ты любишь? Все твои близкие умрут, и что ты будешь делать?» «Нет, я не понимаю, зачем. Лучше уж обычный ход вещей. Сколько мне отмерено, столько и проживу». «Хочешь сказать, что ты способна кого-то любить?» Усмехнулся Эднат. Я удивилась. То есть он и после нашего доверительного разговора будет продолжать свою дурацкую игру в соперников? «Представь себе!» «Есть!» — резко ответила я. «Меня?» — подмигнул он. «Не надейся!» Огрызаться ему было куда проще, чем пытаться поверить в то, что сказано им в кедрах, «Правда». И я повернулась к контенданту. «Расскажите, пожалуйста, еще о Вечном Страннике. Это очень интересно. Он действительно такой всесильный?» «Противостоять победившему смерть трудно. Но можно?» «Можно», — кивнул Гелбасен. «А в легенде еще говорилось, что Вечному Страннику можно загадать желание. И он выполнит». Только что-то попросит взамен. Так и есть. Равное по ценности для тебя. Зачем это ему, если он всесильный маг? Чтобы поддерживать равновесие. А оно для чего? Все энергии в мире должны быть уравновешены. Это закон Вселенной. То есть законы для него все-таки существуют. Не для нашего общества а те, что существовали задолго до нынешних государств. Извечные законы магии. А как их узнать? В библиотеке есть. Тихо встрял хаббат. Раздел исторический. Законы. Полка 3. Восьмой ряд. Мы все шарашенно обернулись на нашего скромного сокурсника. Иднат присвистнул. — Круто, библиотекарь. «Спасибо, Хаб», — я положила ему руку на плечо, увидев, что тот снова сгорбился, словно пытался занимать меньше места. «А вот интересно», — воодушевленно проговорила Дарья. «Слой же все равно древнее любых странников. Даже если он вечный, он когда-то появился. И до того, как здесь появилась Академия, тоже ведь жизнь существовала. Получается, здесь было так страшно и невозможно, Что сюда попадать вообще никак нельзя было? Никакого равновесия? Вспомнила бабушка, когда девушкой была. Хмыкнула Нисана. Люди сюда не совались. Зачем равновесие, гробовщица? И по взгляду Дари я поняла, что месть близка. До появления странников в параллельных слоях, везде, где существовали источники магии, были и арбитры. «Те, кто все уравновешивал», — заявил Гелбасен. «Драконы». «Ого! Драконы?» «У меня почему-то побежали мурашки по рукам». «То есть, если найти одного, тут можно будет существовать безопасно и без поблажек от вечного странника?» Интендант посмотрел на меня долгим, очень долгим взглядом, от которого мурашек стало только больше. И я поежилась. Затем ответил медленно. «Да». Иднат расхохотался, как дурак. «Это ты, что ли, в драконы метишь со своим неуправляемым гневом? Фу, смешила! Кокон рубиновой силы проснулся в моем животе. И, несмотря на недавнее добродушие, я подумала, что размажу, если сейчас что-нибудь добавит унизительное. Я в его игры не играю». На автомате я сунула руку в карман, наткнулась пальцами на мини-такамак и вспомнила слова от Линдона. «Ты больше не можешь позволить себе гнев». Я медленно выдохнула ртом, сжимая крошечный плазменный апельсин в кулаке, мысленно сливая в него все свое негодование. «Какой же ты болван, маридонец!» «Тихо!» но отчетливо сказал Адар. Они продолжили пререкаться, а я, сжимая в пальцах токамак, думала о Линдоне. И вдруг сами собой вспыхнули в памяти два алых пятна, похожие на крылья. Раскаленная волна прокатилась по телу, от центра токамака, куда уходил мой большой палец, и до самой макушки. На моем лбу от жара проступил пот. Я скорее вытерла его платком, смутившись, и встретилась глазами с интендантом. Морские девы, маргейры, полгода назад написали в пене волн, которая отпечаталась на камнях. Поджав губы, сказал он. «Послание для всех нас». «И что там было?» Заволновалась я, вспомнив девушек медуз в глубине моря. «Закон нарушен. меры. «Меняются, фальшивые проходы между мирами закроются, если то, что запущено, не остановит сила дракона», — отчеканил Гелбасен. И показалось, будто только мне. Я опять подумала о Линдоне и о крыльях, что мне примерещились. Волнение подкатило к горлу. «Но ведь нет драконов!» — сквозь туман моего сознания подала голос дари Их давно уничтожили, больше не осталось. Да, у нас тоже искали хоть что-то про драконов, объявляли по городу, — сказала Алана. Но остались только легенды. Даже чешуйки нигде не нашлось. Не то что яйца или хотя бы маленького выродившегося дракончика. «И у нас», — вторила ее Мия. «И у нас, и у нас, и у нас», — говорили сокурсники. А я вспомнила мой первый разговор с Растеном. Все меняется», — сказал он. «И появляетесь вы, феномены, молодые люди с неизвестными типами магии». «Но все меняется», — охрипнув, сказала я. «Мы тому подтверждение, так что, может, и дракон появится». «Тогда вечному страннику и его требованиям хамбец уже совсем. — хмыкнул один из близнецов. «Возможно, он это знает. А значит, сделает что-то, пока этот конец не настал», — сглотнув, подумала я. «А Линдон? И крылья? Это имело какое-то значение? Или то была просто иллюзия?» И тут меня буквально подбросило от волнения. «Так вот кто взорвал портал! Вечный странник!» Он хотел припугнуть Растена вместе с ректором Академии Мадам Морлис и уничтожить Линдона Калласа одним махом. Он хотел убить Линдона, потому что в нем скрыты крылья и рубиновые искры в глазах. Такие были в книге про драконов, в исторической. Такими всегда изображают драконов в легендах, с рубиновым сиянием в глазах. А у Линдона я их сама видела. Значит, он тоже в некотором смысле феномен, и он дракон. Ну, конечно, как иначе? У него и так было два дара, хотя у всех по одному — боевик и духовидец. А мама говорила, что при настоящем поцелуе люди открываются. Боже, что делать? Ведь Линдон направился именно к вечному страннику за помощью а попадет в ловушку. «Что с тобой, Тара?» спросила Дарья, тронув меня за рукав. «Мне... мне надо идти», пробормотала я. Гелбассен покачал головой и встал с продавленной подушки ловко, как молодой. «Никто никуда не идет, Комендантский час. И наше время истекло. Все по спальням, господа студенты» но я сказала я идешь спать как все ответил интендант он щелкнул пальцами и праздник вокруг нас на глазах стал сворачиваться музыка прервалась живые гирлянды исчезли подносы свернулись в салфетки вспыхнули и осыпались пеплом растворилась крыша беседки подушки и бокалы а меня вместе с дари втянула в прореху в скале, как в бумажную дыру, за которой ничего не было. Мы со всего маху шлепнулись на своей кровати и ошеломленно посмотрели друг на друга. «Ну и хорошо», — вздохнула Дарья. «Спать так спать. Долгий был день». «Никаких спать», — рыкнула я. «Ты будешь оживлять дракона. Маленького, большого, какого угодно. Из того, что есть. Как своих бабочек. «Линдону, если все кончится хорошо, понадобится тело, если он, конечно, вернется. Я облизнула пересохшие губы, и от ощущения отчаяния впервые за последние десяток лет расплакалась при свидетелях. Дарья растерялась, а я вытерла подушкой непослушные слезы и сказала сквозь всклипы, заставляя себя изо всех сил успокоиться. Ты займись своей алхимией, а мне надо выйти за пределы кампуса. Обязательно. Ты покажешь свои лазейки.